День второй Марина проснулась рано, ещё не было восьми. Она проверила телефон. Гриша так ничего и не написал. Пришло одно сообщение от мамы. «Волнуйся, сообщи, как устроились». Марина ответила, что всё хорошо, просто идеально. Она полежала ещё минут пять, раздумывая, написать ли Грише, но не стала. Зачем? Да, нормальная семейная жизнь. Муж не спрашивает, как дела у жены с дочкой, а жена не сообщает. Но Гриша всегда был таким. Марина поначалу даже обижалась. Неужели ему не интересно Неужели он даже не волнуется? «Если бы что-то случилось, ты бы позвонила», — ответил Гриша. «А если не звонишь и не пишешь, значит, всё в порядке». В принципе, это было логично, но Марине так казалось только в начале их семейной жизни. После пяти лет брака она перестала сообщать мужу, даже если что-то происходило. Она вдруг поняла, что должна сама решать проблемы, не зависеть от Гриши, потому что рано или поздно она останется одна с Аней, и никакого мужа рядом не будет, и ей надо быть к этому готовой. Очень скоро она поняла, что ей не нужна Гришина поддержка. Он всё равно не помогал, а лишь обвинял Марину в случившемся. Так произошло, когда Анюта съехала с горки и врезалась в мальчика. Губа у неё была рассечена, зуб выбит. Марина тогда позвонила мужу и попросила приехать, забрать их с площадки и отвезти в травмпункт. Гриша сказал, что будет через три часа. В поликлинику их вёз папа мальчика, который перепугался больше Марины и Анюты. Слава богу, зашивать ничего не пришлось. Зуб молочный. Папа этого мальчика чуть ли не насильно засунул их в машину и повёз в магазин, где купил Ане здоровенную куклу-младенца, о которой та давно мечтала. Аня тут же забыла про губу и зуб и вцепилась в коробку с куклой мёртвой хваткой. Потом этот папа звонил, спрашивал, как заживает губа, всё ли в порядке. Он звал на день рождения сына, но Марина вежливо отказалась. Что тогда она думала? что мужчина оказался порядочным человеком и повёл себя так, как должен вести себя настоящий воспитанный отец семейства, хотя его маленький сын был не виноват в случившемся. Что она тогда подумала про Гришу? Что он находился на другом конце города на важных переговорах, которые не мог отменить. То есть папа мальчика должен с ними возиться, а Гриша нет. И да, Марина научилась справляться сама. Ей было проще решить проблему, чем выслушивать от мужа, Как она ни права, не так поступила, что-то допустила и позволила. Гриша мастерски научился находить виноватого и вызывать у Марины острое чувство вины. Да, она не была идеальной матерью, но ни разу не обвинила мужа в том, что и он не идеал. Права Вика, тысячу раз права. Почему Марина еще тогда не бросила мужа, который не примчался по первому зову, а спокойно сообщил, что будет через три часа. А когда приехал вечером, Спустя не три часа, как обещал, а все шесть, с порога сообщил, что Марина сама виновата в произошедшем, плохо смотрела за Аней. Марина тогда проплакала полночи. Да, виновата была она и больше никто. Гриша не поинтересовался, как они доехали до травмпункта, и не заметил новую игрушку у дочери. Марина не стала рассказывать мужу про чужого папу, Анюта не стала хвастаться куклой и не рассказала, откуда она у неё появилась. Наверное, дочь тоже что-то почувствовала, хотя была совсем маленькой. Марина до сих пор помнила, как зовут того мужчину — Андрей. Но больше ни разу не видела его в парке. Наверное, они обходили стороной ту детскую площадку с большой горкой. Марина смотрела на телефон, в котором не было ни одного звонка от мужа, и не понимала, с чего вдруг вспомнила об Андрее. Именно этим утром. На улице кричали птицы. Анюта сладко спала. Марина сварила себе кофе и вышла на балкон. Сторона оказалась правильной. Утром балкон находился в тени, и Марину с удовольствием пила кофе. Над головой летали ласточки. Они же и орали, что есть мочи. Но просыпаться под крик птиц, пусть даже и разве не замечательно? Ласточки залетали за угол балкона, туда, где находилась стационарная сушилка. Еще вчера Марина повесила на нее купальники и полотенца. Сейчас решила снять белье и заодно посмотреть, с чего вдруг случился птичий базар. Все вещи оказались грязными. В птичьем помете. Марина подняла голову и увидела ласточки на гнездо, прямо над сушилкой. «Анют, просыпайся! Смотри, кто у нас живет!» — закричала Марина. Сонная девочка вышла из комнаты и смотрела на птиц, которые облюбовали именно их балкон, хотя на других тоже были ласточкины гнезда, но пустующие. «Я хотела это надеть», — расстроенно сказала Анюта, разглядывая свой любимый купальник, безнадежно испачканный. «Ну, постираю, после обеда наденешь». Марина встряхнула полотенце в надежде избавиться от следов жизнедеятельности милых птичек. На ее лифчике ласточкина какашка уже застыла. Она все перестирала, разложила на стуле и ушла жарить омлет на завтрак. Аня с зубной щеткой вышла на балкон и закричала. «Мам, у нас все улетело, вниз!» Марина выскочила на балкон. Они жили на втором этаже. Отель стоял на горе. И порывы ветра даже на этой небольшой высоте оказались сильными. Купальники долетели до участка не принадлежавшего гостинице полотенце застряло на ветвях дерева. «Анют, я пойду попробую пролезть на соседний участок. А ты брось чем-нибудь в полотенце, вдруг упадет». Аня с радостью принялась исполнять поручение, выбирая, чем можно кинуть в полотенце, а Марина пошла вниз. Во дворе между участками оказалась сетка, через которую невозможно было перелезть. балконы других номеров их гостиницы, тех, что находились на первом этаже, выходили, можно сказать, на общий двор, так что Марина, по сути, шла по чужим балконам. Учитывая, что было раннее утро и жильцы еще спали, она чувствовала себя виновата и шла на цыпочках, стараясь не шуметь. На последнем балконе она наткнулась на Вику. Та сидела в красивой пижаме, в темных очках и держала в руках чайную чашку. «Привет, прости», Мне надо туда пробраться. У нас купальники улетели. А над сушилкой ласточки на гнездо, все купальники в помёте. И полотенце тоже. Но если в ласточкином помёте, это ведь не очень обидно, и даже мило, объяснила Марина. Просекка будешь? спросила Вика. Что? Просека? Время половины девятого. Ты мне кофе, я тебе просека. У тебя ведь нет просека, а у меня нет кофе. Предлагаю обмен. Голова раскалывается, если честно. Мне врач посоветовал ехать на море, много плавать, гулять. Не помогает. Всё равно голова болит. Опять приступ мигрени. С института ещё. Врачи говорят на нервной почве. Ну, как экзема, например. Иногда утихает, а потом снова вспыхивает с новой силой. Только я не пойму. Всё хорошо, вроде бы. Я совсем не нервничаю. Почему вдруг сейчас? Если накроет, то я совсем тут подохну. У меня бывают сильные приступы. Киру не хочу пугать. Слушай, если что, присмотришь за ней. И, кстати, там дальше есть дырка в сетке. Здесь часто бывает ветрено, всё время что-то улетает. Найдёшь юбку розовую, это наша. Марина пролезла через дыру в заборе и пошла собирать вещи. Помимо своих она нашла и розовую юбку, и лифчик от детского купальника, и трусы от взрослого. Один нарукавник, мяч и детскую лопатку. Вещи выгрузила на лавочку во дворе и пошла варить кофе. Ещё через полчаса они сидели с Викой на Маринином балконе, пили просекка с кофе и смотрели на остров. Кира с Аней ели омлет. «Красивый остров. Я бы хотела жить на таком», — задумчиво сказала Вика. «А я бы не смогла, наверное», — призналась Марина. «Сейчас там хорошо, свадьбы проводят, венчание кристины А зимой... Представляешь, как там зимой? «Да, я хочу жить там именно зимой. Одна, топить печку. Смотреть с острова сюда и радоваться, что эта жизнь от меня далека», — призналась Вика. «Моя мама давно живёт одна, в деревне, где никого не осталось. Три или четыре жилых дома на всю округу. Ей хорошо. Там ходит один сторож, который дачи охраняет, и одна машина раз в неделю по дороге проезжает. Я забираю маму в октябре, чтобы...» В квартиру на зиму перевести так она упирается руками и ногами. Просит, но ещё неделю, но ещё одну, пока уже совсем холодно не станет. Раньше я не понимала, неужели ей не одиноко. Я приезжаю редко, людей, считай, нет. Сторож этот заходит раз в четыре дня, а маме хорошо. В полном одиночестве. Даже связи нормальной нет. А если ливень или снегопад, то электричество отключается. Я спрашивала, что мама делает целыми днями. Она говорит, читает, перечитывает, смотрит кино на дисках, за деревьями ухаживает, цветами. Когда я её к нам привожу, чтобы Кира с бабушкой повидалась, мама страдает. Ей шумно, душно. Кира слишком громко топает и говорит. В ванной слышно, как по телефону разговаривает соседка этажом выше. С улицы доносится шум шоссе и стройки. Маме физически плохо. Она так активно и демонстративно страдает, что хочется её отвести на дачу и там оставить. Она даже от меня страдает. Счастливая женщина, ей никто не нужен. Это эгоизм, как думаешь? Ладно, надо на пляж собираться. Мне легче становится после плавания. Сейчас пойдём. Чем там вчера дело кончилось, не знаешь? Нет, я ушла после тебя. Кстати, удивительно. Я давно никого не называла на «ты». Язык не поворачивался, да и повода не было. А здесь легко перехожу, хотя понимаю, что неприлично. Здесь всё странно. Само место странное, ты уже почувствовала. Нет, не пресловутое место силы, как бы сказал наш Йог. А просто чудное, странное место, где собрались скрытые, сумасшедшие, с такими тараканами в голове, что диву даёшься. Тебя, кстати, голоса не раздражают? А меня очень. Не тот тон голоса и всё. В голове начинает звенеть. Я на тембр реагирую, на интонации. Вот у тебя, например, удивительный тембр и тон. Низкие, приятные. Наверное, потому что ты куришь. Хотя я бы посоветовала сходить к врачу, к фониатру. Ты не должна так хрипеть. Да, иногда проявляется. Иногда всё нормально, призналась Марина. А раньше голос был высокий, писклявый. Я всегда завидовала девушкам с низкими голосами. Сейчас мне комфортнее и логичнее, что ли. Голос ложится на образ такой невыносимой курящей дамочки, которая всех ненавидит. А Женя? Она ведь говорит забавно, будто на сцене стоит. Утрирует, проговаривает, делает смысловые акценты. Не замечала? — продолжала Вика. Заметила ещё в первый день, — подтвердила Марина. Ещё подумала, что она логопедом работает. Да, у неё такие певучие интонации и детский голос. Немного капризный, тихий, но богатый красками. Она очень красиво на самом деле управляет голосом и делает это профессионально. Послушай, каким тоном она разговаривает с мужем, а каким с нами. Почувствуешь разницу. Новые голосе нет силы, поэтому её дети не слушаются, а в твоём есть. Тебе достаточно сказать нет, и это будет означать категорический приказ. «У тебя в голосе сила, о которой многие только могут мечтать». «Не смейся, я чувствую голоса», — хохотнула Вика. «А у меня голос моей матери. У неё такие же тембры и интонации. Я не могу с ней подолгу разговаривать. Начинает подташнивать». «Не преувеличиваю. У тебя, наверное, музыкальное образование есть», — удивилась Марина. «Нет, у меня хроническая мигрень, плохие сосуды и головокружение». И всё это реагирует на звук, цвет, осадки, нервы и всё остальное, включая голоса, — ответила Вика. Знаешь, что самое страшное? Когда мальчики, уже подростки, говорят писклявыми голосами. Уже должен был сломаться голос, а он всё пищит. Такие голоса бывают и у взрослых мужчин. Вот это я вообще слышать не могу. Может, поэтому мечтаю жить на острове, где не буду слышать голоса и оценивать их по своей шкале. «Насколько сильно у меня от них начинает болеть голова?» «Ты не слышала, как орут по утрам птицы?» «Я готова задушить этих ласточек», — рассмеялась Марина. «Они орут, как склочные бабы на базаре. Скандалят, дерутся. Мне кажется, именно ласточки умеют ругаться матом. Вот совы меня не смущают. Угукают себе и всё. Цикады трещат, меня они успокаивают. А утренние ласточки просто с ума свели. Ещё и нагадили на одежду». «Так что остров — не выход. Вдруг тебя вместо людей начнут раздражать бакланы или другие птицы. И, кстати, раз мы обе такие асоциальные личности, тут есть пляж, на который из нашего отеля никто не ходит?» — спросила Марина. «Нет. Одиночество тебе не грозит». века поморщилась и потерла лоб. «Наш пляж объективно лучше и удобнее». «Может, тебе цитрамон дать? У меня есть растворимые», — предложила Марина. «Мёртвым и «Ты мне ещё касторку предложи», — хохотнула Вика. «Я уже две таблетки с утра выпила. Сейчас лучше». «Что у тебя случилось?» «Ну, если судить по тому, что у меня нет мужа йога, можно сказать, что ничего не случилось. Я счастливейшая из женщин». офи кстати, отличный. Ты здесь покупала?» Вика перевела разговор, не желая отвечать на прямой вопрос. «Нет, привезла». Но кто-то касторку, кто-то кофе. А я забыла целую стопку одежды и платья любимые в том числе. Я в нём ходила, когда ещё Киры не было. Ничего не было. Только это платье. Каждый год беру его в поездке Иногда оно так и остаётся лежать в чемодане. А иногда ношу, не снимая. Здесь бы оно мне пригодилось. Представляешь, забыла. Ладно, пойдём поплаваем. Неизвестно, как сегодняшний день сложится. Вика с Кирой ушли переодеваться. Марина с Аней собрались и спустились вниз. За общим столом сидела Светлана Михайловна и смотрела в телефон. «О, Мариш, доброе утро! Забери мою Настю, вы же на пляж!» «А вы что?» «А я не могу оторваться. Меня Вика подсоединила к вай-фаю. Это так называется. Только за этим столом связь хорошая. Еще под тем деревом и на дороге. Больше нигде не ловит». А мне в «Одноклассниках» столько сообщений пришло. Вика мне еще «Ютюб» показала. Там мои любимые «Песнеры». Смотри, Вика мне и наушники дала. Я же теперь могу сидеть и слушать, и кино смотреть, любое. Я старое люблю, и историческое. Вика мне тут написала сериалы про Англию. Я прямо оторваться не могу. Про Генриха начала смотреть. Неужели люди так жили?» А почему по телевизору такое кино не показывают? Вика говорит, что надо скачать, чтобы дома досмотреть. Проще будет. Так меня же вообще все потеряют. Это не сериал, а красота сплошная. Такие актёры, костюмы. Может, и ты мне посоветуешь что-нибудь посмотреть? Хорошо, обязательно. А где Настя улыбнулась, Марина? Собирается. Светлана Михайловна, а вы с зятем разговаривали? Да, позвонила ему в пол восьмого, он ещё спал. А я что виновата, что он ещё спит в это время? Настя вышла из номера, натягивая на голову платок. Светлана Михайловна даже не оглянулась. Марине пришлось смириться с тем, что на её попечении окажется ещё одна девочка. «Марин, привет, вы на море?» «Забери Колю», — крикнула Даша. «Я скоро приду». «Вы на нашем пляже будете?» «Только голову помою и приду». «Тетя Марина, подождите меня!» Уже по дороге их догнала Кира. «Мама сказала, что скоро будет, только полежит немного и придет. В нее голова разболелась». Марина вывела детей на пляж. Надежды на то, что удастся почитать в одиночестве, не сбылись. Она плавала с детьми и строила замки, просыпая мокрый песок через пальцы, чтобы получились башенки. Снова плавала и читала всем вслух книжку. Потом отправила детей собирать ракушки и камушки, чтобы украсить замки из песка. И принялась лихорадочно думать, чем бы ещё их занять. Только она достроила очередную башенку замка, как мимо по пляжу пробежала молодая женщина и наступила ногой прямо на только что достроенную вершину. «Осторожно!» — крикнула Марина. «Ой, простите, а вы мальчика тут не видели?» — спросила женщина. И, не дождавшись ответа, начала кричать. «Кеша! Кеша!» «Какое редкое имя!» — Иннокентий, — сказала Марина. «Что? Нет, он Викентий. Кеша! Кеша!» «Я только до душа дошла, чтобы соль после моря смыть, а он опять пропал. Кеша! А вы не знаете, здесь детское питание продаётся?» «Не знаю, но думаю, продаётся. Тут же много детей». Марина не понимала, какая связь между потерявшимся ребёнком и детским питанием. «Нет ребёнка — нет питания. Хорошо, что она это вслух не сказала». Не думайте, что я сумасшедшая, у меня какой-то странный период в жизни, я все теряю. Думала, вообще сюда не приеду. Все сложила в одну сумку, в разное отделение, несколько раз проверила, перепроверила. Мы уже подлетаем, я достаю сумку, чтобы убрать цветные карандаши. Смотрю, а паспортов нет. И корешков от посадочных талонов нет. Я помню, что доставала их на вылете, положила на стойку, а потом не помню. Перерыла всю сумку, рюкзачок Кеши, паспортов нет. А я даже обрадовалась. Думала, отправят нас назад, и мне не придется две недели сходить с ума, пока я одна с Кешей. Мне кажется, у меня послеродовая депрессия, правда, отложенная во времени. Я или плачу, или сплю, или схожу с ума. У меня все время паника, что я опять не так сделала. Да еще Кеша все время пропадает. А паспорта? Знаете, где я их нашла? На сиденье. Я же попросила плед для Кеши, надеялась, что он уснёт. Но он, конечно же, весь полет бегал по самолету. И весь полет я просидела на паспортах, которые были прикрыты пледом. То есть я положила документы на сиденье, прикрыла их пледом и села сверху. Мне ничего нельзя доверить. Кеша, Кеша! Так дети дружно ищем мальчика по имени Кеша. «Смотрим везде, даже в самых неподходящих для пряток местах», объявила Марина. Дети радостно включились в поиски, думая, что это новая игра. «Я его нашла!» – закричала Аня. «Он здесь, за деревом!» Слава богу! – ахнула женщина. «Спасибо огромное! Меня Ира зовут, кстати. А можете за Кешей присмотреть, пожалуйста? Мне позвонить надо в аэропорт и сбегать купить зубную щетку и детское питание. Я быстро!» Марина решила, что точно имеет дело с сумасшедшей, которая готова оставить ребенка на первую встречную женщину. «Да, я знаю!» – подтвердила Ира подозрение Марины. «Но у меня потерялся багаж». Два чемодана. Там были все вещи кеши, игрушки и банки с пюре. Обещали найти, но им... Все время надо звонить и напоминать. А пока у меня даже зубной щетки нет. Марина посмотрела на мальчика, которому было года два. Ребенок спокойно стоял и разглядывал разрушенный замок. Он совершенно не производил впечатления гиперактивного и неуправляемого. «Ну хорошо», — согласилась она. «Мне так страшно, я всё время чувствую себя виноватой», — признала Ирина. «Но с каждым может случиться», — попыталась поддержать её Марина. «Нет, не с каждым», — ответила Ирина. «В прошлом году я убила Мотю. То есть не убила, но так получилось». «А кто такой Мотя?» — осторожно поинтересовалась Марина. «Наша собака, Мопс». Оказалось, что собаки с укороченной мордой плохо переносят перепады давления, влажности и температур. Они задыхаются. Или у них может случиться сердечный приступ. Но я же не знала. Мы прошлым летом хотели всей семьей поехать отдыхать. Муж не смог из-за работы. мотью оставить было не с кем. Свекрови и активное солнце противопоказано. Моя мама летела с нами. Я еще Кешу грудью кормила. мотью взяли с собой. Специально искали апартаменты, чтобы пускали с домашними животными. Мотя не перенес перелета. Мы его уже мертвым получили. Вроде бы у него все сразу случилось. И остановка дыхания, и инфаркт. Моя мама проплакала весь отпуск, она Моти очень любила. Муж сказал, что это я виновата в смерти Моти, не узнала заранее про риски, не подготовила его. Надо было за несколько недель до отъезда приезжать с Моти в аэропорт, носить его там в переноске, чтобы он привык к звукам и не нервничал, и каждый раз увеличивать время пребывания в аэропорту. А перед отлётом следовало напоить его лекарствами. «Да мне бы с Кешей справиться, а я ещё Мотю должна была в аэропорт возить». И знаете, нехорошо в этом признаваться. Но мне так хорошо было прошлым летом. Я хоть на Кеше сосредоточилась. Да я вообще собак не люблю. Я кошатница. В детстве всех котят с помойки домой тащила. Теперь я убийца моти и не справляюсь с Кешей. Теряю паспорта, у меня пропадают чемоданы и собственный сын. Чуть что мне муж со свекровью сразу Мотю припоминает. Даже моя мама считает, что я поступила безответственно. Я мужу написала, что наши чемоданы потерялись, так он ответил, что не удивлён. Но «Ну разве я виновата? «Идите, мы присмотрим за Кешей», — сказала Марина. Время приближалось к одиннадцати. У девочек сработал заложенный природой материнский инстинкт, и они радостно нянчили с Кешей. Получили живую куклу в руки. Кеша не возражал. Марина начинала злиться. Первой на пляже появилась Даша. «Приветики, рулетики, омлетики!» — хохотнула она и протянула Марине бумажный стаканчик с кофе. «Спасибо, не хочу». Марина собиралась сказать, что не намерена проводить время с детьми, да еще чужими, да еще в таком количестве. «Хочешь, хочешь!» — продолжала улыбаться Даша. Марина сделала глоток. Вместо кофе в стаканчике было вино, белое и холодное, даже со льдом. «Но я же говорила, что тебе просто необходимо выпить кофе», — обрадовалась Даша. «Я только протрезвела», — буркнула Марина. «Хоть с детьми поплавала. Если так дальше пойдёт, я сопьюсь. Где все остальные? И больше я с детьми не хожу». «Мам, у меня дети спрашивают, ты правда их ненавидишь?» — подбежала Аня. «Правда», — кивнула Марина и сделала зверское лицо. Дети захохотали. Коля обстрелял Марину из водного пистолета, а Кира принесла и подарила ракушку. «Слушай, кажется, мы вчера не зря взяли йога в оборот. Можем считать это личной победой. Женя отказалась пить касторку. Мы по соседству живем, никакой звукоизоляции, все слышно. Стас Женя до ночи мозги вправлял. И как ему бубнить не надоедает. Если бы Степан был таким занудой, я бы его давно прибила». Как только Женя его терпит. Знаешь, я предлагаю отвезти детей на обед в утопию и потом уже вернуться на тихий час. Они опять будут клянчить макароны. Не волнуйся, будут есть рыбу. Георгий обещал на гриле сделать. Виктор с утра наловил специально для нас. Я ещё вчера с Луизой договорилась. А если тётя Даша сказала есть рыбу, значит, все будут есть рыбу. Георгий так рыбу жарит, как никто. А что за мальчик? «Кеша». Он всё время теряется, его мать убежала в магазин, потому что авиакомпания потеряла её чемоданой со всеми детскими вещами. А в прошлом году она угробила собаку, которая не перенесла перелёта. Собаку звали Моти. «Я скоро сойду с ума с этими подробностями, детьми, собаками и всем остальным. Я хочу спокойно лежать и читать книгу. У меня все трусы в песке». Я строила с детьми замки, у меня в лифчике ракушки, которые дети ловили с дна и сдавали мне на хранении. У меня грязная голова, я вся чешусь от соли. Я хочу в туалет, наконец. А вас нет, никого нет. И совести у вас нет», — возмутилась Марина. «Девочки, доброе утро!» На пляже появилась Светлана Михайловна. «Вы знаете, я ведь даже не думала, что пить вино по утрам так приятно». Светлана Михайловна была слегка под шофе. И вчерашняя дегустация мне очень понравилась. Только я так и не поняла, почему ежевичное вино так было похоже на вишнёвое. А вишнёвое так похоже на клюквенное. Или наоборот, я не помню. Знаете, чего хочу? Попробовать виски. У меня зять всё время пьёт виски. А вот как лучше, с колой или в чистом виде? Вам, я думаю, можно в любом виде, рассмеялась Даша. Правда, девочки? Я вот только сейчас поняла, что ничего не видела, ничего не ела, не пробовала. Сегодня все утро сериал смотрела, еле оторвалась. Сколько всего интересного. У меня ведь еще два внука, мальчишки. Дочка с ними, а я с Настей. Только с вами выдохнула дом это всё время в бегах. То из школы забрать, то в художку, то на танцы отвезти. Да и зять у меня строгий. Дочка не работает, всё время в декрете. Получается, зависит от мужа. Ну и я от него. Да я с радостью помогу, только от него ни спасибо, ни до свидания не дождёшься. Человек такой. Всё как должное принимает. Я вот сегодня ночью не спала». Думала, хорошо бы моей дочке с вами пообщаться. Она ведь тоже ничего не видит, кроме колясок до да детских площадок. А вы такие смелые, независимые, красивые. быт девочки так затягивает, что и не выберешься, если засосет. Кастрюли, сковородки, целый день крутишься, а к вечеру уже никаких сил. Ни на себя, ни на удовольствие. Только всё перемоешь после завтрака, опять гора чашек в раковине. Только обед сваришь, а уже за ужин надо приниматься, и опять посуда. Конечно, есть посудомойка, но её пока загрузишь. Зять требует каждую тарелку споласкивать под краном сначала, чтобы машина не испортилась. Так если я споласкивать буду, то помыть быстрее получается. А потом эта посудомойка ещё два часа моет. Да еще всем разное приготовь. Мальчишкам одно, а Насте другое, зятю третье. Дочка сама не справляется. Я уж ей намекала, что надо взять няню, деньги-то есть. Пусть хотя бы с мальчишками гуляла. А дочка бы выспалась. Ну что такого-то? У всех няни? Нет, зять против. Ему, видишь ли, чужая женщина в доме не нужна. А из жены и тещи уборщиц да подавальщиц делать можно. «Раз в неделю приходит женщина убирать. Но так убирает, что я и руки оторвать хочу. Но зять её сам нанял. Она ему нравится. Вот я и молчу. А углы сама отмываю. Она тряпкой махнёт и, считай, убрала. Правда, рубашки мужские гладит так, как химчистка не умеет. Вот зять и доволен. А то, что унитаз за этой уборщицей перемывать надо, так ему и дела нет». Она быстро раскусила, кто деньги платит, и дочку мою ни во что не ставит. Я для нее вообще пустое место. Я спрашиваю, вам не стыдно? А она лыбится. Ох, девочки, у меня такое утро было замечательное. Спасибо вам. Вы мне просто праздник устроили. И Викуля, она обещала мне список фильмов и сериалов составить, чтобы я могла смотреть. «Дашуль, ты просто фея домашнего очага, и Стёпа твой, мой зять, не такой. Вот бы моей дочке со Стёпой познакомиться». «Так, Светлана Михайловна, не уводите у меня мужа. Он мне самой ещё нужен», — рассмеялась Даша. «Я как раз рассказывала Марине про обед. Мы сегодня в Утопе обедаем рыбой и идём на тихий час». Марина улыбнулась. «Наверное, Светлана Михайловна права». Надо получать удовольствие от малого. Она разучилась это делать. Давно. И с удивлением наблюдала за Анютой, которой было хорошо везде. Она умела радоваться. Была смешливой. Марина считала, что это свойство — отсутствие критического взгляда на жизнь. Пройдёт с возрастом, как только дочь повзрослеет. Но пока Марина удивлялась, что дочка пошла не в неё. Отходчивая, радостная, лёгкая, открытая. И ведь Светлана Михайловна права. утро и вправду чудесные. Море, солнце, дети здоровы. На обед будут есть рыбу. Чего ещё желать?» Марина очнулась от мыслей и включилась в общий разговор. Подошла Вика, у которой вроде бы прошла голова. «Марин, спасибо, мне легче. Надо было просто поспать». «Благодарность. Обычное спасибо». От Гриши Марина редко слышала «спасибо». Он скорее был, как зять Светланы Михайловны, воспринимал всё как должное. Разве это сложно? А когда ей приносили вино на пляж? Да никогда! Гриша даже чай заваривал только себе. Как-то Марина спросила, почему он не хочет предложить ей чай. «Ты же всегда пьёшь кофе», — ответил он. Сейчас Марине казалось, что последний год она прожила впустую. Она больше ничего не чувствовала. Ни радости, ни горести, никаких эмоций. «Спокойный, ровный год. Гриша, мама, Аня. Аня, мама, Гриша. И никто ни разу за этот год не сказал ей обычного спасибо и не предложил чашку чая». «Ну так что, Светлана Михайловна, вы что решили? Просекка или виски?» — хохотала Даша. «Ой, девочки, я всё хочу. Дочка-то совсем не пьёт. У неё поджелудочное, ничего нельзя, даже сок. Сидит на жёсткой диете». «Новый год встречает с безалкогольным шампанским. А жадный. Тут такой случай был. Я у них дома с Настей уроки делала, да ужин готовила внукам. И так мне нехорошо стало. Давление скакнуло. У зятя же целый бар. Батареи из бутылок разных. Ну, я нашла коньяк, отхлебнула чуток, потом еще маленько. Мне полегчало. А что оставалось? Дочка против таблеток. В доме даже анальгина нет». Только гомеопатия. А я так считаю. Таблетка есть таблетка. А это гомеопатии я ее не понимаю. Я же старая уже. У нас не было никакой гомеопатии. а Анальгин был от всего, да марганцовка тоже от всего. Сейчас, говорят, марганцовку запретили. А как без марганцовки-то? Хорошо, мне соседка привезла несколько пузырьков. Она в Подмосковье живет. Там в аптеке еще остались запасы. Ну вот тогда я отлила себе в пластиковую бутылку немного коньяка, домой взять. Я же не с ними живу, слава богу. Мне много не надо. Чего я пойду в магазин за бутылкой? Подумала, если опять давление шарахнет. Я глоточек сделаю и усну. Вечером звонит зять, кричит. Дочка тоже ругается. Оказывается, ту бутылку вообще нельзя было трогать. Зять этот коньяк открывает, нюхает и губы смачивает. Гостям издалека показывает, хвастается. Коньяк дорогущий, у зятя чуть припадок нервный не случился. А по мне так спиртяга и спиртяга, но помог от давления. Дочка потом со мной долго не разговаривала. Ну и что с того-то? Я спрашиваю, зачем покупал, если не пьешь? Из-за какой-то бутылки скандалить и не разговаривать потом. Ходил, бухтел, все мне этот коньяк припоминал. «Дочка-то у меня хорошая, добрая, это ее зять на свою линию настроил». «А с вами хорошо, девочки, легко и спокойно. А еще знаете, что хочу?» «Даже боимся представить», — рассмеялась Даша. «Хочу парео, бирюзового цвета. Мне в молодости очень бирюза была к лицу, а дочка говорит, что неприлично в моем возрасте и не идет вовсе. А я так хочу, чтобы было неприлично». «Вы сходите со мной в магазин, правда? Может, накидку поможете мне выбрать или шарфик, но обязательно бирюзовый». «Вот это вообще не проблема, Светлана Михайловна», сказала Даша. «Сегодня же и пойдем. Вот знаете, что обидно, девочки? Настя моя вся взятя пошла. Копия он, жадная. Маленькая была и игрушками никогда не делилась». Истерики устраивала, если кто-то ее ведерко или лопатку возьмет. Кусок печенья не даст, хоть упросись. Все свои игрушки наперечет знает. Вот я ей подарю что-нибудь, браслетик или сережки. Она сидит, любуется, потом в коробочку назад уберет, в тумбочку положит и не носит. Я спрашиваю, почему не носишь, если нравится, если ты так хотела? Молчит, надуется и молчит. А с другой стороны... Может, это и хорошо для жизни, да? Я вот все всегда раздавала, делилась, чем могла, раздаривала направо и налево. Ничего своего ценного, считая не было. Да и поколение мы такое, все общее, все государственное. Вы вот не помните, а в наше время смеялись над теми, кто не делился, единоличниками называли. И это, я вам скажу, было очень позорно. Если женщина уют создавала в доме, В модных вещах ходила, в ателье бегала, ткань покупала или косметику, так сразу клеймо. Мещанка или проститутка. Вот мы и выросли. Одно платье да один лифчик на всё про всё. Трусы да рейтузы. Колготки штопанные и перештопанные. Одна помада на палец намажешь да по щекам разотрёшь. Румяна получались. Губы накрасишь, а на работе начальница зыркнет, слишком ярко. Ну и идёшь в туалет стирать, а жалко же помаду. Для мужа нарядишься, накрасишься, на бегуди накрутишься, он придёт и даже не замечает. Обидно, что столько денег потратила, и всё зря. Денег нет, мяса нет, картошка гнилая, да и зато и стоять надо. А всё равно праздники отмечали, традиции. Обязательно с гостями, чтобы тарелки в три ряда на столе громоздились. Салаты тазами кромсали, чтобы, не дай бог, ничего плохого соседи не сказали. Последние деньги на эти застолья тратили. Вот и кому это надо было? Меня муж стыдил, я всегда жалела денег. Ну зачем мне свой день рождения отмечать? Я лучше дочке платье новое куплю. А подруги обижались, что не отметила, не пригласила. Муж вообще гулянки по три дня закатывал. Сначала родню собирал, на следующий день друзей, на третий день тех, кто в первые два дня не попал. А я у плиты. Закупись, опять нарежь, поставь да убери. Вот хоть бы кто спасибо сказал или помог. Я как-то отказалась готовить и отмечать. Так мужа все жалели, жена у него плохая оказалась. Сейчас хорошо, домой никто не зовёт. В рестораны и заказывайте, кто что хочет». «Как удобно. Хоть дочка моя не убивается у плиты. Зять в ресторанах всё празднует. Я так за неё рада». «Ладно, пойду поплаваю. Знаете, я так давно одна не была, чтобы в своё удовольствие хотя бы пару часов провести, не то что целый день, чтобы никто за спиной не стоял и не следил. Всё время с оглядкой живу, лишь бы дочке хорошо было, лишь бы зять не скандалил». Иногда думаю хорошо, что у них ещё есть дети, мальчишки. Я хоть с Настей вожусь в своё удовольствие. Но опять боюсь, вдруг скажут, что не досматриваю, не доглядываю. Так переживаю, если Настя болеет. Кто виноват? Я виновата. Дочки хочу жизнь облегчить. На ней мальчишки погодки. Это же с ума сойти можно. А Настя получается на мне. Дочка бы не рожала, но зять хотел. Она согласилась. «Нет, я рада, но не чувствую, что они, мальчишки, мои внуки. Настю чувствую. Я с ней с рождения. Она на моей груди выросла. У дочки молоко пропало. Месяц покормила и на смеси перешла. А мальчишки не мои. Их люблю, конечно, но устаю очень. Они шумные, много внимания требуют. А мне ведь уже не пятьдесят. Седьмой десяток. Дочке, признаться, боюсь, что устала от ответственности. Я уже и витамины разные пью, и похудела, чтобы за Настей поспевать. За здоровьем слежу, даже заболеть не имею права. Это, конечно, хорошо, держит меня в тонусе. Но ведь и плохо, правда? Никто не железный, все живые. Вот у меня зубы полетели, протез сломался. Я так плакала, не знала, что делать. Не могу же я без зубов ходить. Ведь всё время на людях и в школу, и на секции. Насте не должно быть за меня стыдно. Зачем ей бабка беззубая? Я ж стараюсь, чтобы и маникюр, и педикюр... Мне и самой ещё хочется выглядеть. Я у дочки денег на новый протез попросила. Ну а у кого ещё просить? Она, естественно, к мужу, моему зятю. И знаете что? Он не дал. Правда, тогда мальчишки ещё грудные были, деньги нужны. И представляете? Мне сватье взаймы дала. Дай бог ей здоровья. Мы ведь и не общались до этого толком. Так, раз в год, не чаще. А она посторонний человек, мне помогла. Но она с внуками не сидит, для себя живёт. Я её всегда осуждала за это. Ну как не помочь детям? Раз в год приедет, козу внукам сделает, чаю попьёт и уезжает. А у неё позиция была. Она не нянька. Хотите, наймите и требуйте няньки. Бабушка не обязана сидеть с внуками. Моя дочь с ней конфликтовала, плакала. А я на дочкиной стороне всегда была. Но чего ещё ждать от свекровки? А вот оказалось, что когда беда случилась, то только она и помогла. Сын её, мой зять, потом ей мой долг отдал. Она с меня брать отказалась. И с сыном из-за меня поругалась. Из-за того, что сразу мне не помог. Вот я только сейчас поняла, что она права. Надо ведь и для себя жить. Она себя так поставила, что сын ничего с неё и не требует. Она привезёт подарки, так внуки счастливы. А я каждый день что-то несу, то фломастеры, то игрушечку. Всё, что могу с пенсии, всё на внуков трачу Вот они и привыкли. Ещё носы воротят. Бабушка опять не то купила. «А та? Вторая бабушка. Праздник?» подарки дорогие дарит, Настю сватье в театр иногда водит, так Настя потом ещё месяц вспоминает эти походы. Я, конечно, ревную, но головой понимаю, я-то каждый день, как каша на утро, а та бабушка всё разрешает, никаких запретов, на что Настя пальцем покажет, то и получает. Раз в год и я бы так могла. Но вот что удивительно, после того случая, Сватья ни разу не вспомнила про мой протез, про то, что с сыном поругалась, будто ничего и не было. А зять окончательно на меня ополчился. И так придирался, а после того случая вообще не давал мне покоя. «Девочки, спасибо, что за Настей присматриваете. Я же для себя никогда не отдыхала. Да и не умею для себя. Сейчас только учусь, с вами». «Моя мама не сидит с Аней, только в гости приезжает», — сказала Марина. «Я тоже так хочу, чтобы только в гости», — призналась Светлана Михайловна. «Светлана Михайловна, вообще-то вы обещали за детьми смотреть», — рассмеялась Марина. «Дайте мне ещё денёк. Такое прекрасное утро сегодня было, и вечер вчерашний». «Еще один денек я для себя поживу, а потом опять стану нормальной», — улыбнулась Светлана Михайловна и ушла в море. «Бабуля, ты куда?» — окликнула ее Настя. Светлана Михайловна не обернулась. Наконец на пляже появились все. Женя несла в руках сумку с полотенцами, детский надувной круг, игрушки, какие-то мячики в сетке. Стас шел рядом и придирчиво разглядывал лежаки под зонтиками. Наконец, выбрал место подальше от компании и стал брезгливо стряхивать песок с лежака. Он расстелил полотенце, причем только для себя, не позаботившись о жене, и достал книгу. Женя бросила сумку и убежала. Вернулась, держа в руках два здоровенных пончика, каждый размером с колесо от детского велосипеда. «Приветики, рулетики!» Кто хочет пончик?» Один простой, другой с шоколадом, радостно объявила она. «Жень, ты же на диете», — напомнила Марина. «Ты хоть представляешь, сколько в этом пончике монстре калорий?» и «Я уже не на диете. Надоело», — ответила Женя и вгрызлась зубами в пончик. Стас делал вид, что ничего не замечает. Марина изогнулась, силясь прочесть название его книги. «Из моря вышла Вика». У неё было всё — ноги, грудь, походка, даже мокрые волосы лежали, как положено, красивыми волнами. Мужчины сворачивали головы. Вика взглядов не замечала. Она застыла над Стасом, наклонилась и начала дико хохотать. Он втянул живот и напрягся. — Боже, Стас, вы не перестаёте меня удивлять! Вика хохотала уже истерично. «Выбор книги меня просто покорил!» «А что он читает?» «Я не видела», — не без интереса спросила Женя, доедая пончик. «Женя, ты не знаешь, что читает твой муж?» — удивилась Вика. «Нет, я коли наночитаю детские книжки», — призналась Женя. «Твой муж, Женечка, читает камасутру. Он не только йог, оказывается». У Вики уже началась истерика, она вытирала слезы. «Это не то, о чем вы подумали», — взорвался наконец Стас, подскочил, увидел роскошный Викин бюст и рухнул назад на лежак. «Книга называется «Камасутра для ораторов». «Хорошо, хоть не «Камасутра для чайников».» Вика держалась за живот и продолжала хохотать. «Даже не представляю, что там под обложкой». «А что, бывает такая камасутра?» — беззлобно спросила Женя. всё бывает. Ты даже не представляешь, что бывает в жизни!» Вика резко перестала смеяться. «Стас, а зачем тебе для ораторов?» — спросила Женя у мужа. «Ты же вроде инженер!» Тут уже захохотали все, включая Женю. Стас обиделся и замолчал. «Ну что, сидим? Поехали за черешней? Или за вишней?» На пляже появился Степан с неизменным рюкзаком за плечами. «Господи, Стёпа, дай хоть пять минут спокойно полежать», — взмолилась Даша. «Пап, я не хочу на аттракционы на банан не хочу. Можно я просто туннель буду рыть? Смотри, какой большой!» — крикнул Коля, заранее отказываясь от всех активно развлекательных предложений отца. «На вас надо наклеить этикетки «Не кантовать». «Ладно, я сам быстро сгоняю». черешни можно купить в соседнем супермаркете», пыталась возмутиться Даша. «Ну хорошо, я вам пирожных привезу или тортик из кондитерской». «Тут же нет кондитерской, только в городе. Может, ещё чего хотите?» «Девочки, соглашайтесь», — призвала со стоном Даша. «Пусть едет хоть за аленьким цветочком, иначе покоя ни мне, ни Коле не будет». «Да вроде бы ничего не надо», — пожала плечами Марина. «Даш, а нужно, чтобы Стёпа подольше искал аленький цветочек?» — уточнила Вика. «Да, пожалуйста», — взмолилась Даша. «А то он хотел потащить нас в ресторан, который вон там, на холме. Туда идти минут сорок». «А я не хочу идти сорок минут. И главное, зачем? Я уже с Георгием договорилась об ужине. Он поставит нам столы прямо на пляже, чтобы дети могли играть в море, если захотят. А мы спокойно сидеть». «Тогда Степан...» «Привезите нашей дорогой Светлане Михайловне парео бирюзового цвета». Именно бирюзового торжественно пожелала Вика. «Принято!» Степан искренне обрадовался поступившему заказу и убежал. но «Ну нет», — рассмеялась Даша, — «парео для него раз плюнуть. Надо было что-нибудь экзотическое заказать. Степан в шмотках лучше многих женщин разбирается». Остаток утра прошел спокойно. Женя играла с детьми в мяч, потом раскрашивала красками камни и делала это очень здорово. Камушки у неё превращались в рыбок, в парусник, в сову. В её безразмерной сумке нашлись и кисточки на всех, и стаканчик для воды. Жене нравилось играть с детьми. Ей доставляло настоящее удовольствие придумывать, на что похож камушек. Она спрашивала у ребёнка, на что похож камень, и тут же помогала изобразить фантазию. Она собрала ракушки, склеила их, превратив в зайчика, черепашку и медвежонка. Даже Кира, Саня, считавшие себя уже взрослыми, включились в детские игры и творчество. Пришло сообщение от Степана. Фото Парео, которое было именно бирюзовым, а не синим и не зеленым. То, что надо. Я же говорила, пожала плечами Даша. Надо было заказывать то, чего здесь в помине нет. Но Степан все равно найдет. На обед Даша увела всех есть рыбу к дяде Георгии. И Марина с удивлением смотрела, как её дочь, которая терпеть не могла рыбу, ела и не возражала. Если в Жене были лёгкость, готовность играть, смеяться, шутить, радоваться, то в Даше удивительная доброта сочеталась с хозяйственностью, спокойствием, ощущением стабильности. Дети ели, потому что тётя Даша сказала, что это вкусно и надо есть. Женя же убежала на кухню утопии и вернулась с двумя свежими рыбинами. Она разыграла перед детьми целый спектакль по мотивам мультфильма «В поисках Немо». Она говорила за рыбин разными голосами, они у нее плавали, танцевали, смеялись и плакали. Марина с Викой улеглись на лежаки, которые принадлежали кафешке. Пили вино и молчали. Марина смотрела на импровизированную постановку в исполнении Жени не переставала удивляться. Почему эта талантливая молодая девушка, необычная, полная той доброты, какой сейчас и не встретишь, выбрала себе в мужья человека, который ничего из вышеперечисленного не ценит и даже не понимает? Вернувшись в отель, все разошлись по номерам. Марина, сонная от жары и вина, включила кондиционер и сразу же уснула. Аня немного поворочилась рядом и тоже заснула проснулись они от стука в дверь. «Кто там?» — крикнула Марина. «Мариш, я кофе принесла, сваришь?» — в номер вошла Женя. Почти сразу же опять постучали. «Можно я у тебя сигаретку выкурю? Вообще-то я не курю, а сегодня с утра хочется», — попросила Вика. Марина застонала, но пошла варить кофе. «А дети где?» — спросила она. «За хворостом пошли», — ответила Женя. «За каким хворостом?» Степан купил мангал и мясо. Ещё колбаски, сардельки и сосиски, потому что не знал, что больше любят дети. К Даше всё в холодильник не влезло, часть в наш переложили. Там продукция целого сосисочного цеха. Дети побежали искать палки, чтобы нанизывать сосиски и жарить их на мангале. Вроде бы Виктор обещал привезти угли. В дверь опять постучали. На пороге стояла Светлана Михайловна в новом парео. «Девочки, я сейчас умру! Это ведь то, о чём я даже не мечтала!» — воскликнула она. «А вам действительно идёт бирюза», — авторитетно заметила Вика. В дверь уже без стука вошла Даша с бутылкой вина. «Откуда он взял мангал? Вот скажите мне. У меня весь холодильник в номере завален сосисками. Зачем я с Георгием договаривалась?» «Светлана Михайловна». «Как вам идёт, Бирюза? Прекрасно выглядите». «Слушайте, может, у Стаса попросить касторки и напоить моего Степана, чтобы снизить его активность?» «Да, Шуля!» — Светлана Михайловна кинулась к ней и крепко обняла. «Да, Светлана Михайловна, я рада, что вам понравилось Парео». Даша задохнулась от жарких объятий. «Сколько я вам должна?» — спросила Светлана Михайловна, наконец отпустив её. Нисколько ответила Даша и подмигнула Марине, та кивнула. Женя и Вика тоже кивнули. «Это вам наш совместный подарок, на память, чтобы вы верили, что мечты сбываются и нет ничего невозможного, особенно для моего Степана», — нервно хохотнула Даша. «Девочки!» — Светлана Михайловна села на кровати и заплакала. «Ну что такое? Зачем плакать? Надо же радоваться!» Кинулись к ней все сразу. «Вам так идет этот цвет? Вы такая красавица!» «Бирюза вас молодит!» — причитала Вика. Светлана Михайловна продолжала плакать. «Мне никто, кроме сватьи, даже дочка не дарила ничего такого!» «Девочки, что мне сделать для вас?» «Ох, Светлана Михайловна! Чтобы вы были здоровы!» — рассмеялась Даша. «Вот Стёпа привёз хорошего белого вина. Выпейте. Марин, лёд есть?» Светлану Михайловну отпоили вином, и та сидела совершенно счастливая, не реагируя на вибрирующий телефон. Вика взяла телефон и отправила сообщение. «Светлана Михайловна, я написала вашему зятю, что всё прекрасно. Настя ела рыбу, занималась с актрисой художественным словом, а с художницей рисовала на камнях». А сейчас вы не можете ответить, поскольку смотрите спектакль, который подготовили дети и Настя в главной роли. Кажется, ваш зять обалдел. А я так не умею писать, ахнула Светлана Михайловна. Викуля, научи меня. Обязательно, пообещала Вика. Тут главное понять форму, придать значимость, а потом быстро втянетесь. И мы, кстати, написали правду, разве нет? Просто описали события так, чтобы вашему зятю понравилось. Пойдемте вниз, пока Степан не поймал русалку и не зажарил ее на мангале. К вечеру похолодало, но бабуля так и сидела в своем новом парео, не желая его снимать. Вика подняла бокал. «Степан, я вас уважаю». «Спасибо, я старался», — ответил тот. «Если вы нашли такое парео, может, вы мне и мужа найдете?» — хохотнула нервно Вика. «Не вопрос», — рассмеялся Степан. «Встретимся после отпуска в Москве». «О боже, вик зачем? Теперь он точно будет искать тебе мужа», — расхохоталась Даша. «Папа, можно я не буду жарить? А только буду есть», — просил Коля. «Но жарить — это ведь самое интересное», — удивился Степан. Вечер прошел идеально. Дети радостно возились с мангалом, ели сардельки, жарили хлеб и сосиски нанизанные на палки, которые Степан каким-то образом успел обстрогать, чтобы было удобнее протыкать сосиски. Все сидели и наслаждались закатом. «Слушайте, а куда делась Светлана Михайловна?» Марина очнулась первой. «Точно. Её кто-нибудь видел? Она вроде бы ушла, сказала, что переоденется», — забеспокоилась Женя. «Не знаю, Настя здесь», — ответила Даша. «О, Господи, а вдруг что-то случилось?» Женя даже перестала есть сардельку размером с батон колбасы. «Спокойно, девочки, я сбегаю в её номер». Степан ушёл и быстро вернулся. Номер закрыт, там никого. а название отеля она хотя бы помнит, Марина тоже начала волноваться. «Сложно забыть. Вряд ли тут в каждом городке есть потерянный рай. Хотя всё может быть, заметила Вика». Тут в каждом городке достопримечательность «Домик Марии», и каждый городок утверждает, что Дева Мария останавливалась именно в их местности, а соседи просто шарлатаны. Если собрать все дома, в которых останавливалась Мария, «получится, что она лет тридцать скиталась, не меньше, причем беременная», — заметила Марина. Все пытались вспомнить, как давно исчезла Светлана Михайловна в Новом Парео. «Вроде бы полчаса назад» значит, далеко уйти не могла. А если у нее сердце или давление? Ближайшая больница в двух часах езды переживала Женя. В прошлом году Катюше стало плохо. Она даже сознание потеряла. Потом ее рвало долго. Я так перепугалась, думала кишечной инфекцией. Оказалось, тепловой удар. Я местного врача по страховке вызывала. сказал что все нормально. «Но я Катюше в город повезла, и там её сразу под капельницу положили. Кошмар, я тогда сама чуть не умерла от страха». Терять сознание — польза для организма. Мозг перезагружается, очищается от ненужных мыслей, — сказал Стас. «Вот ты сейчас лучше молчи. Просто молчи, или я тебя убью». Женя вдруг перестала быть милой, доброй и слегка заполошной. Перестала причитать и плакать. «И, кстати...» «Давно хотела тебе сказать, не лезь к Катюше со своей йогой и перезагрузкой, понял?» Марина удивленно посмотрела на Женю, и та ей вдруг стало нравиться. Эта женщина, готовая сидеть на диете ради мужа, терпеть его камасутру и возить с собой его коврики, готова была на все ради ребенка. В ней была материнская сила, которая сметает все на своем пути, включая мужей и прочие связи. Марина ожидала, что Стас начнёт возражать или скандалить, но он замолчал. «Ты не представляешь, что я тогда пережила, когда Катюше стало плохо. Меня саму рвало от страха», — прошептала Марине Женя. «Не могу Стаса простить за это. Он с нами даже в больницу не поехал. Я пытаюсь его понять, но не могу. Иногда совсем не понимаю. Мы точно с разных планет. Он хороший на самом деле, когда хочет но иногда я его убить готова. У меня тоже так было. Аня маленькая на горке врезалась в мальчика. Губа раскроена, зуб выбит. И мой муж тоже не приехал на помощь. Был на важных переговорах. «И ты его простила?» — спросила Женя. «Нет, но мы живем вместе. Только не понимаю, зачем», — призналась Марина и замолчала. Да, только сейчас она смогла произнести вслух то, о чём думала весь последний год. Она не понимает, зачем живёт так, как живёт. «А это можно забыть? Ну, хоть когда-нибудь?» — спросила Женя. «Думаю, нет. Как и измену. Простить можно забыть никогда. Предательство по отношению к детям невозможно ни простить, ни забыть. И что делать?» «Если бы я знала. Дети-то этого не помнят...» Жаль, что у нас не осталось свойства детской памяти. Начисто стирать плохое. Да и хорошее тоже. «У кого-нибудь есть телефон Светланы Михайловны?» спросила рассудительная Даша. Ни у кого не оказалось. Даша замешкалась лишь на минуту. «Настюш, а ты знаешь бабушкин телефон?» спросила она. «Конечно знаю. У меня он в телефоне есть. Если бабушка опаздывает меня забрать с танцев или из художки, я ей звоню». «Так тащи сюда!» — быстро свой телефон обрадовалась Даша. «Не могу. Он у меня в Москве остался. Папа сказал, что он мне здесь не нужен». «А наизусть номер не помнишь?» «Нет, я помню телефон папы наизусть и домашний адрес». «Нет, папин нам точно не нужен». «А мамин телефон помнишь?» «Да, только на него тоже папа отвечает». Все замолчали, гадая, что делать дальше. «Настюш, а у тебя нет блокнотика или еще чего-нибудь, где важные телефоны записаны?» Даша продолжала искать выход из ситуации. «Нет», — ответила Настя. «А можно мне пирожное?» «Можно». Настя взяла пирожное, откусила здоровенный кусок и, силясь проживать, выдала. «Но у меня все есть в планшете. Планшет мне можно, чтобы мультики смотреть в самолете. Вот там есть бабушкин телефон». «Что же ты сразу не сказала?» — удивилась Даша. «Вы про планшет не спрашивали. Вы про наизусть спрашивали. Так давай свой планшет и побыстрее. А можно мне еще пирожное?» «Можно. Беги за планшетом». «Не побегу. Мне его разрешается брать только в самолете, а больше нигде нельзя». «Настюш, я клянусь, мы никому не скажем. Мы только бабушкин телефон узнаем и все. Сразу выключим». Даша улыбалась и пододвигала к девочке тарелку с пирожными. Тогда зачем включать? Совсем не интересно. Тоже мне, секрет, ответила Настя. Настя, просто сходи и принеси планшет. Нужно позвонить твоей бабушке, понятно? Это важно и срочно. Одна нога здесь, другая там, строго велела Марина. Девочка насупилась и собралась плакать. «Я ничего не сделал, я не виновата!» Она всё же расплакалась. «Так, не пугай ребёнка», — прошипела Даша Марине. «Я не пугаю, надо сказать ребёнку правду, вот и всё», — стояла на своём Марина. «Что ты ей скажешь, что бабушка ушла не пойми куда в одном парео и не вернулась? И мы не знаем, у неё сердечный приступ или она просто поплавать пошла. Поэтому дай-ка позвоним, проверим». «Ну да». «Так и нужно сказать», — пожала плечами Марина. «Дети не такие глупые, как мы думаем». «Бабушка не может умереть. Она даже в больнице не лежала. Сначала в больницу идут, а потом умирают», — спокойно заметила Настя, продолжая жевать пирожные. От слёз не осталось и следа. «Так с дедушкой был я помню. Он сначала лежал в больнице, а потом умер. И мой братик, который должен был родиться, но не родился, а умер у мамы в животе». «Мама тоже сначала в больнице лежала, а потом братик умер. Папа говорит, что если человек умирает, то сам виноват. А если ребенок в животе умер, то мама виновата». Все замолчали. «Господи, что у девочки в голове творится?» – прошептала Даша. Женя расплакалась. «А я думаю, это не мама виновата. Просто мой братик не захотел у нас рождаться», – продолжила Настя. Я же не у всех мам хочу быть дочкой, у некоторых совсем не хочу, так и мой братик. Он не захотел быть у нас и захотел родиться у других, а потом мои два других брата у нас захотели родиться. Но мама все равно грустная. Ей хотелось того ребенка, который не родился. Она часто плачет из-за него. Вот я вырасту и рожу того братика. У меня он точно захочет родиться, потому что я хочу одного ребенка, а не много, как у мамы. Тут не выдержала и заплакала Вика. «Почему взрослые все время плачут? Бабушка плачет, мама плачет, вы тоже плачете. А детей успокаиваете?» – спросила Настя. «Разве плохо плакать? Почему детям нельзя, а взрослым можно? Мне мама запрещает плакать и сама плачет, я замечаю. Хотя она говорит, что лук чистила. Но я же не маленькая. Когда братья плачут, мама их успокаивает, а сама не может успокоиться. Разве так можно?» «Бабушка тоже иногда плачет, а другая бабушка никогда. Бабушка, моя первая бабушка, думает, что я её не люблю. А люблю вторую из-за подарков. А я всех люблю. Нельзя же любить по отдельности. И мой дедушка не виноват, что умер. Бабушка сказала, что он не хотел, чтобы мы видели его больным и несчастным, поэтому умер. Я тоже так думаю. Но так ведь нельзя. Если хочешь поплакать, то почему нужно скрывать?» Мама уходит в ванну и делает вид, что в душе моется, а потом выходит, у нее глаза красные. А папа делает вид, что ничего не заметил. Бабушка тоже притворяется, что папу слушается и соглашается с ним. На самом деле бабушка по-другому думает. Просто когда умер дедушка, бабушка одна осталась. И никто ее не защищает. А у меня есть друг Даня. Мы вместе в садик ходим. Он меня всегда защищает, поэтому я его люблю. А Артема не люблю, хоть он меня любит». Но он только говорит, что любит, а если воспитательница ругается, Артём сразу на меня всё сваливает. Папа маму тоже не защищает, а мама не защищает бабушку. Я защищаю маму и бабушку, потому что я их люблю. Папу не защищаю, ему не нужно, чтобы я его любила. Пусть его мои братья любят. Настя, бабушка пропала. Мы просто хотим её найти и защитить, сказала Марина, державшаяся из последних сил, чтобы не разрыдаться. Мама тоже папу иногда теряет и не может найти. Говорит, что папа на работе задерживается. Только она обманывает, она знает, где папа. И плачет поэтому. Они думает что я не понимаю. А я понимаю. Бабушка меня предупреждала, что может пропасть. Но я не должна плакать. Она появится обязательно. Только не сразу, а потом. Так уже было, когда папа сказал маме, что бабушка нам не нужна. Бабушка пропала, а потом опять появилась. Бабушка тогда с папой поругалась сильно, и папа её прогнал. Когда мои братья родились, мама уговорила папу бабушку вернуть. Бабушка не хотела со мной сюда ехать, боялась, если со мной что-то случится, папа её опять прогонит. Но я же хорошо себя веду, и пирожное больше не буду есть, нельзя. Папа говорит, что я стану толстой и некрасивая, и не буду никому нравиться. А Даня сказал, что я всегда ему буду нравиться, потому что Даня меня по-настоящему любит, и я его «Настя, зайка, тут другое», — начала уговаривать девочку даша «Вы же семья, поэтому никто никуда не может пропасть». «Может», — возразила Настя. «У мамы есть брат. Мой дядя, он пропал. Только подарки на день рождения присылает. Я его не помню совсем. Он папе не нравился. И для мамы он пропал. Если я папе разонравлюсь, он меня бабушке отдаст». Я спрашивала у мамы, что будет но она опять плакать начинала. А если ему мама разонравится, то он ее тоже бабушке отдаст. Было бы хорошо. Я сама хочу у бабушки жить с мамой. А моих братьев пусть папа забирает. Они ему нравятся. Вика терла виски. Женя плакала. Тетя Даша, а если бабушка не вернется, можно я у вас поживу? Мне у вас хорошо. Настя говорила спокойно. Она не реагировала на слезы на лице Жени, не замечала, что Аня стоит за стулом, онемев от услышанного, а Кира тоже плачет. «Можно, конечно», — тихо ответила Даша. Марина закурила. Она отошла подальше, чтобы дым не шел на людей. Сигарета никак не прикуривалась. Марина заплакала. Неужели ее Аня тоже все чувствует? Просто молчит и не выговаривается так, как Настя. Понимает ли дочь, что у ее родителей тоже не все в порядке или нет? А вдруг она выберет отца? Марине стало нехорошо, подкатила тошнота, не хватало воздуха. Она несколько раз глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Степан успел сбегать на пляж и вернуться с сообщением, что Светланы Михайловны там нет. Впрочем, как и ее одежды. И шляпки нет, Поскольку бабуля никуда не выходила без своей шляпки, несуществующего в природе ярко-розового цвета, все немного успокоились. Значит, не утонула. Получается, вышла из отеля и куда-то делась. Вопрос — куда? И рассматривает ли ситуацию с сердечным приступом? Настя, наконец, сдалась и в обмен на обещание смотреть мультики до одурения принесла планшет но телефона бабушки в нём не оказалось. «Ты же говорила, что в нём есть телефон», — сказала Даша. «Ну, я так думала». Все сразу поняли, что Настя обманывала. «А я виски купил специально», — тихо сказал Степан, и это прозвучало так трагично, что Даша округлила глаза и пнула мужа ногой. «Давайте выпьем, что ли?» «У меня дико голова болит», — предложила Вика, и это тоже прозвучало очень трагично, но все немедленно согласились. Даша побежала укладывать детей спать. Настю она забрала в свой номер, и девочка была просто счастлива. Быстро темнело. Слишком быстро, как бывает только на юге. Вдруг обрушивается темнота, будто резко выключили свет, и становится холодно. Все молчали, пили виски. Закусывали остатками пирожных. Так странно, нарушила молчание Вика. На небе всего одна яркая звезда и две маленькие. Будто и не южное небо вовсе. Я в детстве в Гаграх отдыхала. Там звёзды были, руку протяни и достанешь. Я выбирала себе звезду и ловила её в ладонь. Ещё там всегда был звездопад. Я маленькая столько желаний загадывала, и они всегда исполнялись. Я была в этом уверена. «А я верила в куриного бога», — призналась Даша. «Однажды нашла большую ракушку, просто огромную, невероятно красивую, с дыркой, такой аккуратной, будто сделана специально. Я продела нитку и ходила с этой ракушкой, как с оберегом. Никто не мог заставить меня её снять. Вот только не помню, куда она потом делась». «Я в билеты автобусные верила», — сказала Марина. «Помните?» Если сложить первые две цифры и последние, и получится равное число, то считается счастливой. Не знаю, как у меня завороткий кишок не случился. Я столько этих билетов съела на счастье. Надо ведь съесть, чтобы желание исполнилось. А вы слышали, что садовник по ночам громко разговаривает по телефону? Днём ходит молчаливой тенью, метёт веником невидимую пыль а ночью выходит на середину газона и начинает разговаривать по телефону в полный голос», — продолжила Вика. Даже кричит иногда. И так каждую ночь. Он ещё поливалки в саду по ночам включает. «Я спать не могу с открытым балконом. Просыпаюсь от его разговоров. Хотя тембр голоса приятный. Он стоит посреди газона, вокруг шуршат поливалки, а он разговаривает и думает, что его никто не видит и не слышит. «Наверное...» Удивительное чувство. Такого полновластного владения ночью, водой, звуком. Он, кстати, очень забавно говорит. Речь тягучая, плавная. Очень красиво на самом деле. Я не могла уснуть, вышла на балкон, хотела на него прикрикнуть, но заслушалась. Будто каждую ночь он рассказывает кому-то сказки, как Шахерезады, и без пауз в разговоре. Кажется, он сам с собой говорит. Или у него такой молчаливый собеседник... «И с кем можно говорить по ночам, подолгу? У кого бы спросить про этого садовника? А то я не могу уснуть, гадая, кому он звонит». «У меня есть новопосит, пустырник и валерьянка, дать», — предложила Даша. «Ничего себе количество успокоительных», — хохотнула Вика. «Да, у меня от всего есть лекарства», — подтвердила Даша. «Даже крем от грибка ногтей и желудочные, детские и взрослые». Я всегда с собой полчемодана лекарств вожу. И вот что заметила. Если что забыла, точно именно оно и понадобится. В прошлом году забыла капли ушные. И у Коли уши заболели. В этом году забыла зелёнку. И что? Коля в первый же день разбил коленку. А мне даже помазать было нечем. А если я все лекарства беру, то ничего и не пригождается. «Я знаю, чего у тебя нет» касторки рассмеялась Вика. «Мне вот весы нужны. Кажется, я тут поправилась. Не знаете, здесь есть? Может, в аптеке?» «У нас есть весы!» — тихо сказала Женя. «Чего? Вы весы с собой привезли, помимо касторки захохотала Вика. «Да, Стас всегда берет. Чтобы я, то есть мы, за весом следили, призналась Женя. Я не могу, если честно, то и не хочу». Я всегда была полненькая, но танцевала лучше всех в классе. И на шпагат могу сесть, и на мостик встать. Стас иногда. Я гибкая, мягкая от природы, и ноги могу сложить в позе лотоса, и ногу за голову положить, а он не может. Ну что, я виновата разве? У всех же разные мышцы. «Жень, твой муж точно маньяк», — продолжала смеяться Вика. «Да, мне тоже иногда так кажется», — легко согласилась Женя. «Девочки, можно я последнее пирожное доем? Да? Никто не претендует?» Она с вожделением смотрела на тарелку. «Моя мама тоже считает Стаса странным. Он ей никогда не нравился. С самого начала. Она же знает, что Стас — вегетарианец, и у него аллергия на кедровые орехи. Но когда мы приезжаем в гости, специально готовит все блюда из мяса в разных видах, а сверху посыпает орехами, толчет их в ступке, чтобы зять не догадался». «Даже в овощной салат кусочки курицы подкладывает». «А у тебя мама с юмором», — заметила Марина. «И как твой муж выживает после визитов к тёще?» — поинтересовалась Вика. «На антигистаминных препаратах. Пьёт заранее несколько таблеток», — призналась Женя. «О, Господи!» — захохотала Вика. «Сериал, а не семейная жизнь. Отравление, мантры, камасутра. Всё, что хочешь». «Да уж!» а я между ними, как между двух огней. Ну как мне выбирать между мамой и мужем? Катюша еще маленькая. Обычный такой выбор делают мужчины. Они выбирают между мамой и женой, заметила Вика. Моя свекровь умерла два года назад, но она меня не любила. Хотя мы редко общались. Я, если честно, ее вообще плохо помню. Странная женщина. Стас на нее похож. Она тоже все за питанием следила, ничего жареного, ничего острого. Отварная грудка и овощи на пару. За весом следила меня, естественно, считала толстой, а потому больной. Даже говорила, что я ребенка не смогу родить. А умерла от рака желудка. Так и не поверила в свой диагноз. Считала, что ее все обманывают. Стаса я иногда просто ненавижу. Сижу, смотрю, как он морковку ест. Или делает тебе смузи и не понимаю, зачем вышла за него замуж. Мама говорит, что если... Начинает раздражать, как ест родной тебе человек, значит тупик. Надо разводиться. Именно это показатель, что все закончилось. Неважно, как он спит, как чихает, как чешется или ходит в туалет. Главное, как он ест. Если ты не можешь на него смотреть, то все, конец. Но я сейчас не могу развестись. У меня же Катюша, и ей нужен отец. Чувствую, что у нее есть с отцом связь, отдельная от меня, Это как космос. Мне кажется, мальчику нужна мама, а девочке — отец. И меня даже не Стас раздражает, а его морковка по утрам, сельдереи и супчики овощные, которые он сам для себя варит. Я вот встану пораньше, сварю борщ на бульонные косточки. Борщ я варю отличный, а Стас не ест. Я люблю язык отварной с хреном, с горчичкой, а его аж тошнить начинает от запаха. затон грибы ест, а я не переношу. «Я считаю, нужно разводиться, когда дети еще младенцы. С каждым годом хуже и сложнее становится», — тихо сказала Вика. «И ты не знаешь, на чью сторону встанет твой ребенок. Кто с его точки зрения будет виноват в случившемся?» «Откуда ты знаешь?» — спросила Женя. «Разве это не очевидно? Ребенок должен остаться с матерью». «Это не очевидно», — резко ответила Вика. Я и предположить не могла, что моя Кира выберет папу и скажет, что хочет жить с папой, а не со мной. Для меня это не просто стало шоком. Я жить не хотела. Выла по ночам от боли, думала свихнусь. Моя дочь сказала, что хочет жить с папой. Вы можете себе это представить? Никому не пожелаю услышать такое. И как поступить в этой ситуации? На мужа ты можешь наорать, сказать ему всё, что думаешь, а ребёнку — единственному, что скажешь. Я по кусочкам, по крупицам себя собирала. Честно, хотела умереть. Думала, что для Киры будет лучше, если я умру, и она хотя бы будет вспоминать меня с нежностью. Но, как видите, живу. Выжила? Зачем, только не понимаю. До сих пор. И если есть такая боль, которую невозможно перенести, то это та самая боль, когда ребёнок от тебя отказывается». Да, я миллион раз говорила себе, что Кира ещё маленькая, она не понимает толком, что делает, что говорит, но не помогает. Боль не уходит, мои мигрени из-за этого. Иногда мне хочется попасть в средневековый город, где на площади стоит гильотина. Я бы сама положила голову и дёрнула за рычаг. Каждый раз, когда боль становится нестерпимой, я надеюсь, что умру. А потом... Выпрастываясь из этой пучины, заставляю себя жить. Я засунула свою гордость подальше, стала милой, доброжелательной, улыбчивой и выбила у мужа разрешение увезти Киру сюда. Целый месяц строила из себя фею цветов, разве что пыльцу не разносила. Всё ради того, чтобы побыть с дочерью, чтобы она захотела снова жить со мной. Надеялась сближусь с ней, она же моя. А Кира, когда я не вижу или делаю вид, что не вижу, пишет и звонит папе. Она скучает и хочет домой. Туда, в их дом. Ни в наш, ни в тот, где есть я. Ей нравится Галя, новая жена моего бывшего мужа. Она ей красивые косички плетёт, видишь ли. И платье покупает, которое я бы никогда в жизни не купила. Настолько они жуткие, дешёвые и синтетические. А Кире нравится. Я купила ей водолазку, кашемир с шёлком, юбку классическую. Кира отказывается в этом ходить, а в кофтах с безумными рюшами и в штанах с блёстками хочет. Я всё жду, когда эта Галина мою дочь леопарда напялит. Не понимаю, ахнула Жень. Ты же такая красивая, такая стильная. Разве Кира не видит, что на её маму все обращают внимание? Не видит. Может, она так пытается подстроиться, спросила Марина, чтобы сохранить связь с отцом. Она ведь понимает, что всё теперь зависит от этой тёти Гали. Своего рода мимикрия. Дети умеют это делать лучше взрослых. Не знаю. Кира старается мне ничего не показывать, а в меня будто горящую смолу заливает прямо в горло. Мне так больно внутри, что я с ума схожу. И голова всё время раскалённая. Боль начинается в желудке, подступает сначала к груди, потом к шее и доходит до головы как если бы на меня железный шлем надели с шипами и закручивали снаружи, чтобы эти шипы мне в голову вонзались. Я умираю каждый день от своей мигрени. Рука стала неметь. Покалывает, а потом я её не чувствую. Ходила к врачу, всё в порядке. Как мне объяснить, что у меня внутри боль такая, что выдержать невозможно, хотя у меня высокий болевой порог. Я терпеливая, как партизан. Но здесь я сдаюсь. Утром просыпаюсь, мокрая, меня тошнит так, что я еле до туалета успеваю добежать. Слабость дикая. Но надо держаться. Если Кира скажет, что мне плохо, отец приедет и заберёт её. Мне надо продержаться до конца недели. Мне было всё равно, куда ехать, лишь бы с Кирой. Лишь бы спать с ней в одной постели, нюхать её. Я же не сплю совсем. Она кладёт на меня ноги, и я стараюсь запомнить это ощущение. Её волосы у меня на лице. Эти сложенные ноги, я запоминаю, когда она раскрывается, если ей жарко, на каком боку спит, как руки раскидывает. Сохраняю в памяти эти ощущения. От головы ничего не помогает, отпускает на время, когда я или напьюсь в хлам, или таблеток наглотаюсь. Сейчас вроде бы полегче стало. Кира уже позволяет поцеловать себя на ночь и днём ластится. У меня подруга родила ребёнка для себя. В сорок три года записала на себя и теперь счастлива. Отец этого ребёнка даже не знает о его существовании. Надо было сделать так же — родить для себя, знать, что никто никогда не сможет у тебя отобрать дочь. «О, Господи!» — сказала, не выдержав Жене. «Разве так можно делать? Зачем заставлять ребёнка выбирать?» «Нет, Господь тут ни при чём, и Будда ни при чём. Никто не поможет» и ты всем богам будешь молиться, чтобы всё вернуть. Развод был моей инициативой. Мой муж и не собирался уходить к этой Гале. Мне вдруг стало настолько обидно, что я не сдержалась. Теперь и я, и моя дочь зависим от неё. Она решает, куда поедет Кира и насколько... И поедет ли вообще. Она убедила моего бывшего мужа, что дочь должна жить с ними. И теперь он считает эту Галю чуть ли не святой. Я каждый день молюсь, чтобы она забеременела. Тогда и не будет нужна моя Кира, чтобы удержать мужа. И дочь вернётся ко мне. Она её отпустит за ненадобностью. Я всё не могла понять, откуда вдруг у этой дамочки такое чудолюбие. А потом нашлось объяснение. Она мне сама призналась. Она верит, что если женщина не может забеременеть, то нужно взять на воспитание чужого ребёнка, усыновить, удочерить, и тогда точно наступит беременность. Я смотрела на неё и думала, что она сумасшедшая. Поэтому она с Кирой и возится, в надежде на то, что Бог за её страдания и благородство пошлёт ей собственное дитя. Она верующая. Но хоть Киру в церковь пока не таскает. Я запретила. Мы с мужем общаемся, как торгаши на рынке. Только торгуемся не за помидоры, а за ребёнка. Если честно, сейчас, зная, что будет дальше, я бы не развелась. Ни за что я бы шантажировала мужа дочерью, и он бы остался с нами. И никакой Галлии в помине бы не было. Я бы специально подговаривала Киру звонить именно тогда, когда её папа с другой женщиной, и просить срочно приехать домой. Да я бы миллион причин нашла, чтобы он никуда не ушёл. Сейчас я ненавижу его до истерики, до дрожи. Он шантажирует меня дочерью. Всё время напоминает, что Кира сама решила жить в новой семье с папой. «Значит, мама плохая. У меня нет больше сил с ним спорить. Я уже не знаю, на что он ещё готов пойти, чтобы отобрать у меня Киру. Представляете? Ты живёшь с человеком, готовишь ему ужин, жаришь по утрам яичницу. Он приезжает в роддом, рожает вместе с тобой, держит за руку, перерезает пуповину, а потом вдруг оказывается даже не подлецом, а мерзавцем. Просто очень жестоким человеком, который отнимает у тебя дочь» и бравирует тем, что даёт ей, другой дом, другую маму и другую жизнь. И именно ты, мать, оказываешься в этой новой жизни посторонним человеком. Это не просто страшно, это чудовищно, непростительно, дико. Даже животные так не делают. Кира ведь ещё маленькая. Да, не грудная, но ещё совсем ребёнок. Я просила, умоляла мужа подождать, пока она повзрослеет, в ногах валялась. А когда случится этот возраст взросления? для меня она всегда будет маленькой, и я обречена на вечную мигрень, от которой даже сдохнуть не могу. Я такая терпеливая за это время стала, что самой страшно. Палец порезала глубоко, а боли не чувствую. Всё равно всё в голове остаётся. Кровь льётся ручьём, а мне безразлично. Боль не переключается, даже на минуту. Я ведь решилась на развод, когда умерла моя мама. Даже тогда я такой боли не испытывала. А если бы мама жила, я бы до сих пор была замужем, наверное, и не выпрашивала бы у бывшего мужа дочку, чтобы провести с ней отпуск. И мы бы жили, как все семьи, врали бы друг другу, но Кира была бы со мной каждый день, с утра до вечера, и ночью тоже. Сейчас, если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрала враньё и иллюзию счастливой семейной жизни. Вот так. Вы даже представить себе не можете, что испытываешь, когда твой ребёнок отказывается от тебя. Это настолько страшно, что думаешь, мечтаешь о смерти. А жить ты должна ради ребёнка. Даже на самоубийство не имеешь права. Ты ни на что не имеешь права. Не смеешь сказать, что думаешь. Что ещё? Собирать справки из диспансеров о том, что ты не наркоманка, не алкоголичка. Тяжело. В психдиспансере проходить освидетельствование тяжело. А ещё тяжело готовиться к тому, что твой муж окажется жестоким, тупым, мерзким, чужим и отвратительным, и тебя будет трясти мелкой дрожью от одного его вида, скручивать, когда он будет находиться на расстоянии 100 метров. Договориться полюбовно? Ты не сможешь войти в ту комнату, где он находится, не сможешь дышать с ним одним воздухом, начнёшь задыхаться. Страшно, когда ты начнёшь собирать всевозможные справки, нанимать адвоката. И каждый раз говорить себе, что он так не сделает, не посмеет. Уговаривать себя, убеждать адвоката. А на следующий день бац, этот человек, который держал тебя за руку, когда ты рожала, обвинит тебя в том, что ты не идееспособна и не можешь отвечать за ребёнка по причине здоровья. И снова ты не будешь ждать, что дойдёт до края. Что он станет использовать против тебя то, что нельзя, морально нельзя использовать. А потом на судебном заседании услышишь, как он рассказывает, что ты лежала в психушке, есть справки и поэтому тебе нельзя доверять ребёнка. После смерти мамы я две недели пролежала в клинике неврозов. Это было моё решение. Я сама не справлялась и обратилась за помощью. Муж тогда взял на себя Киру полностью. Я была ему благодарна за помощь и понимание. Считала, что у меня лучший муж в мире». Он приезжал, проведывал, привозил какие-то банальные апельсины. Позже выяснилось, что уже тогда Галя активно присутствовала в его жизни. Но я просто не верила, что он может ударить в спину в такой момент. Оказалось, может. Легко. Не просто воткнуть нож, а ещё провернуть несколько раз, чтобы наверняка. Мне пришлось проходить освидетельствование, доказывать, что я психически нормальная. Врач мне сказал, что много чего видел но более здоровых и устойчивых психически людей, чем я, встречал редко. А я тогда думала, как мой муж посмел вспомнить клинику? У меня мама умерла. Теперь я смотрю на мужа, как на мамонта или динозавра, не зная, на что он ещё окажется способен. Что ещё творится у него в голове? Как ещё он захочет меня ударить? Ты просто не представляешь, что чувствуешь, когда какая-то хабалка, любовница... Женщина недалёкого ума начинает управлять твоей жизнью. Не просто на неё влиять, а именно управлять. Это страшно. И ты такая умная и красивая, такая вся из себя воспитанная, интеллигентная, ничегошеньки не можешь сделать против этого тупого танка, который прёт и подминает под себя всё. Тебя, твою дочь, вашу жизнь — А потом ты будешь ей звонить и просить, умолять, на коленях стоять, чтобы она повлияла на твоего бывшего мужа, и он бы позволил тебе забрать дочь на море. Так что, если хочешь разводиться со своим Стасом, делай это сейчас, пока Катюша маленькая, когда она только твоя, и вставай в любую позу, лишь бы у твоего мужа не оказалось такой Гали. Или чтобы появилась такая Галя, чтобы запретила видеться с бывшими детьми и женами, чтобы ревновала и не отпускала даже на родительское собрание. Чтобы у неё была одна извилина, и та работала на пожрать, поспать, вырвать космы бывшие и отвадить от дома всех детей от предыдущих браков. Ещё меня бесит, когда начинают рассказывать про бумеранг. Если ты разрушил семью, то тебе это вернётся. Пусть не сразу, но обязательно. Да, я тоже когда-то была любовницей и увела мужа из семьи. С одним исключением. Там детей не было, так что я получила по заслугам. Закон сохранения энергии или это грёбаная карма? И сельдерей сверху, как вишенка на торте. Я не только мужа лишилась, но и ребёнка. Пусть я буду пылью придорожной в следующей жизни, но сейчас, в этот момент, я хочу одного — быть со своей дочерью. И мне плевать, чего это будет стоить. Если бы я могла, я бы отравила эту Галю и мужа заодно. «Жаль, что мы не в Средневековье живём». «Слушайте, а хотите я утром блинов напеку? Мы купим нутеллу, варенье и ещё какую-нибудь детскую гадость», — предложила Вика. «Хочу. Очень хочу», — плакала Женя. «Так, тогда на всех пеки», — сказала Даша, вытирая слёзы. «Только нас не трави. Мы тебя любим». «Договорились. Завтра утром здесь накрываем общий стол на завтрак». Несем всю запрещенку, какая у кого есть. И завтракаем так, чтобы из-за стола было невозможно встать. Марин, с тебя кофе». «Уже без пятнадцати двенадцать, а Светланы Михайловны нет». Даша снова проявила рассудительность. «Что делать будем?» «Мы идиоты», — ахнула Марина. «Надо было просто позвонить руководству гостиницы и попросить ее телефон». «Наверняка там телефон ее зятя», — пожала плечами Вика. «Тогда трансфер. У водителя был телефон человека, которого он встречает», — воскликнула Марина. «Марина где-то была раньше. Сейчас мы уже никого не достанем, поздно». Даша начала искать в телефоне контакты водителя и организаторов трансфера. «Ну что, сидите?» — во дворе появился Степан, все еще с рюкзаком за плечами. «А ты уходил?» Куда удивилась Даша? Ходил в соседний отель. Думал, может, Светлана Михайловна туда дошла случайно. Обошел еще три отеля в округе. Ее видели в третьем, вон там, на горе. Она оттуда ушла, а куда, они не знают. Говорят, что пила водку. О, Господи! Всплеснула руками Даша. И где она сейчас? А во сколько она была в том отеле? Ну, часа два назад точно ответил Степан. «А это точно была наша бабуля», — уточнила Даша. «Розовая шляпка с цветком, бирюзовая парео». «Стёп, сходи ещё раз на пляж, может, она по берегу моря решила прогуляться», — попросила Даша. «Да, точно», — подскочила Женя и побежала в свой номер, откуда донёсся её крик. «Да, ты немедленно встаёшь и идёшь искать Светлану Михайловну. Меня не волнует твой унитаз и процесс очищения». «Степан идет, и ты пойдешь. Если ты не смог с ребенком в больницу поехать, то пойдешь искать пожилого человека. И с завтрашнего дня я буду есть все, что захочу и когда захочу. Кстати, все считают, что ты маньяк. Со своими весами, ковриком и морковкой. Ненавижу морковь, и сельдерей терпеть не могу. От смузи меня вообще выворачивает, и вегетарианство твое ненавижу. Я буду есть мясо, понятно? Что?» Я пьяная? Да, пьяная. Да, я знаю, сколько в спиртном калорий. Да, я ору и разбужу Катюшу. Сама разбужу, сама и уложу. Женя хлопнула дверью так, что удивительно, как вообще все дети не проснулись. Может, ее почаще поить, чтобы она обретала право голоса? Задумчиво сказала Вика. Радостный Степан, получивший возможность опять куда-то бежать, да ради спасения Светланы Михайловны и недовольный Стас, которого оторвали от касторки, отправились на пляж. И уже минут через пятнадцать вернулись с бабушкой, которая шла неровно, но шляпку кокетливо придерживала. Слава богу, выдохнули все. «Девочки, а у нас есть анис?» вы знаете я попробовала анис это удивительно проговорила светлана михайловна и позволила себя увести в номер причем здесь анис не поняла марина она что зере наниса наелась или микстура от кашля напилась хохотнула вика